Лайфхак 19. Инвестируйте в детей, учитывая их интересы. Дети это главный объект ваших инвестиций. В тот момент времени, когда вы приняли решение родить или усыновить ребёнка, необходимо понимать, что на протяжении 20-25 лет дети должны стать главным объектом ваших инвестиций. Здесь уместно привести определение инвестиций. Инвестиции это вложение времени, сил и денег в объекты для достижения определённой цели. А цель у родителей это вырастить детей, которые будут адаптированы к существующим реалиям жизни. Успешным, богатым человек сам станет, если захочет. Он сам определит, быть ему спортсменом, музыкантом, экономистом или рабочим. Главное вырастить ребёнка, чтобы он мог вписаться в существующую социальную систему. А что для этого необходимо человеку? По моему мнению, надо уметь взаимодействовать с разными по социальному статусу и возрасту людьми, нести ответственность за свою жизнь. понимать, что для достойной жизни надо уметь зарабатывать и тратить деньги. Про необходимость научить детей зарабатывать деньги был предыдущий лайфхак. Здесь речь пойдёт о времени и деньгах, которые вы обязаны вложить в ребёнка как родитель. Помните, он не просил его рожать и усыновлять. Не готовы к самоотдаче не рожайте, не усыновляйте, не заводите детей, потому что возраст подошёл. Так принято в обществе, наседают родственники, некому будет стакан воды поднести в старости. Надо получить материнский капитал и так далее. И уже совсем безнравственно рожать, чтобы привязать к себе мужчину. И безумие рожать, потому что ввели пособие для тех, кто не может заработать на прожиточный минимум. Рожайте и усыновляйте детей только тогда, когда готовы безответно дарить любовь своему ребёнку, проводить с ним время, стать ему лучшим другом и при этом зарабатывать, чтобы в него инвестировать. Можете спросить, а почему в книге по управлению деньгами написано про детей? Для тех, кто ещё не понял, вложение времени и денег в детей главная инвестиция в вашей жизни. Можете спросить, почему этот лайфхак такой категоричный? Да потому что я вижу, как страдают люди, в которых родители недостаточно инвестировали время, любовь и деньги. Да-да, обязательно деньги. Деньги в кружки, образование, поездки, качественное питание, одежду. Вспорости, а как же дети из бедных семей становятся успешными и всего добиваются сами? Будем честны. процент этих детей очень мал. И ситуация усугубляется российской спецификой. Поясню, во многих странах дети из бедных семей, обладающие природными данными и трудолюбием, выбиваются благодаря спорту. А в России система детского спорта поставлена на коммерческую основу, чтобы ребёнку добиться реальных спортивных результатов в абсолютном большинстве случаев нужны, кроме данных и упорства, деньги, и не маленькие. Даже если занятия бесплатные, деньги нужны на экипировку, билеты для поездки на соревнования, дополнительные занятия. Но в большинстве видов спорта и занятия платные. Поэтому дети, родители которых лишены возможности оплачивать занятия детским спортом, предоставлены улицей или компьютерным играм. Но есть и прямо противоположные ситуации. У обеспеченных родителей дети передозированы кружками, либо родители хотят сделать из ребёнка чемпиона, музыканта, не учитывая при этом его реальные шансы. В моей жизни было много ошибок, но я сделала всё, чтобы по максимуму инвестировать время и деньги в детей, и могу с уверенностью сказать, что мои дети адаптированы к жизни. Да, их будущее полностью зависит от них, но им предоставлен хороший старт. То, что приведу ниже, частично было в других лайфхаках, но считаю уместным повториться. Итак, несколько жизненных правил инвестирования в детей. Первое: Подготовься материально и физически к рождению ребенка. Дети – это большая ответственность. Маленькому беспомощному человечку нужно внимание обоих родителей. Мама и папа какое-то время не должны работать, и на это время необходим запас денег. Если приняли решение родить или усыновить ребенка в одиночку, страховой запас денег должен быть минимум на год жизни. Второе. Инвестируйте в ребенка свое время. Время, пока ребёнок хочет с вами играть, общаться, ходить в кино, на каток, очень быстро проходит. Лет 10-12 при хорошем раскладе. А дальше он будет общаться с вами, если он привык и ему будет интересно. Неужели считаете, что если вы в общению с ребёнком предпочтали общение с друзьями, приятелями, либо слишком много работали, то он захочет с вами общаться, когда вырастет? Дети эгоисты по своей природе, и они хотят, чтобы им по максимуму уделяли время. Время взрослого человека делится на работу, свободное от работы время, сон. У большинства людей свободное от работы время это 3-6 часов в день плюс выходные дни. От этого отнимите время, которое надо потратить, чтобы добраться до работы и с неё, уделить время домашним делам, поесть, привести себя в порядок. Сколько остаётся? 2-3 часа в день плюс день-два выходных. И это в идеальном варианте. Куда их потратите? Цена которая заплатила за общение с детьми, это сведение до минимума общения с приятельницами, пропусков взрослых дней рождений, корпоративных мероприятий и так далее. Ходила в кино, театр и на другие мероприятия, которые соответствовали возрасту и интересам детей. И достаточно на длительный промежуток времени выбыла из взрослых компаний. Жалею несколько. Жалею только, что пришлось много работать и отрывать время от детей. Ничто не может заменить время, проведённое с детьми. Когда старшие были маленькими, ездила с ними в курортную зону Шмаковка. Снимала квартиру, и мы проводили там часть зимних или летних каникул. Одна приятельница мне сказала: "Ну скучно, наверное, надо компанию". Меня это поразило, ведь мы и есть с детьми компания. Понятие скучно после рождения сына вообще не входит в мой лексикон. Чем больше общаетесь с ребёнком, тем больше шансов, что он прислушается к вам в подростковом возрасте и юности. И возможно, у вас будет шанс остановить его от множества безумных поступков, которые совершают тинейджеры. Третье. С момента рождения или становления старайтесь стать ребёнку самым лучшим другом. Установление дружеских отношений не определяется количеством времени, проведённого с детьми. Дружбу надо заслужить, над доверительными отношениями надо работать, в них надо вкладывать терпение, силы, время. Если, конечно, хотите, чтобы после достижения своего совершеннолетия ребёнок общался с вами, делился своими переживаниями, выслушивал ваши, а не сыпал обвинениями, что во всех его жизненных неудачах виноваты вы. Это ведь очень легко обидеть беззащитного. Малыш или подросток беззащитен. Но после того, как человеку исполнится 25 лет с плюсом, беззащитными с психологической точки зрения становятся родители. И многие люди не стесняются в своих неудачах во взаимоотношениях с партнёрами, коллегами, окружающими, обвинять своих родителей. Это происходит из-за того, что неправильно сформированы отношения. Дружба не подразумевает жертвенности одной из сторон, перекоса учёта интересов только одной стороны, унижений, показа превосходства. Дружба это равноправные партнёрские отношения. Это понимание того, что друг приедет на помощь в трудную минуту, поддержит советом. Обращается к вам ребёнок за советом. Нет? Начинайте исправлять ситуацию. Четвёртое. Развивайте всесторонне ребёнка. Чтобы реализовать это правило, требуется вкладывать деньги в кружки. Как сэкономить? В любом городе есть детские дворцы творчества и бесплатные спортивные секции. Изучите кружки там и по максимуму запишите сына или дочь на разные направления. По кружкам рекомендуется водить ребёнка, начиная с 3-4 лет. С пяти просто уже обязательно. Пусть будет музыка, изо, спорт, театр и так далее. Если у ребёнка появится интерес к чему-то, финансируйте это направление. Нет ярко выраженного интереса к чему-либо, ходите везде. Зачем? Чтобы ребёнок как можно больше попадал в разные коллективы людей, учился знакомиться и общаться в разных ситуациях. Когда человек сконцентрирован на чём-то одном, у него сужается круг общения. Повторю, главная задача родителей научить ребёнка адаптироваться во внешней среде. Меняйте постоянно социум вокруг него. Со старшим сыном энтузиазма было много. Посещать кружки начали с двух лет. Потом было лепка из глины, год танцев, немного настольного тенниса, рисование, каратэ, занятие греблей. На греблю был сделан упор. Результат – значок КМС. Спорт повредил учебе, но зато научил выживать в мужском коллективе и дал толчок физическому развитию. Школу меняли четыре раза. Сначала на лице и для мальчиков, потом по району, Потом была вечерняя школа, совмещённая с кулинарным училищем. Что в результате? Приобретение важнейшего навыка умение общаться с людьми и договариваться. Это помогло ему собрать команду и заниматься бизнесом, начиная с четвёртого курса университета. У средней дочери был сделан перекос в сторону настольного тенниса. Правда, есть и результат мастер спорта. Занятия спортом привели к полному провалу в учёбе. но что-то в ней щелкнуло в девятом классе, было принято решение постепенно уходить со спорта, посвятить время урокам и другим увлечениям. Естественно, это потребовало денежных вливаний примерно 25 тысяч ежемесячно. Платный лицей, репетиторы, английский, занятия на гитаре, сноуборде и небольшие вливания в оплату поездок по теннису. И так три года. Оплачивала практически все, что попросит. Результат радует. Под устав от денежных вливаний старших детей, младшая дочь постаралась записать в бесплатные кружки дома творчества. Ходит на баян, туристический кружок, английский. Из платных ходили на танцы, плавание, настольный теннис. Сейчас ходим на робототехнику. Нужно понимать, что подросток ходит в кружки добровольно-принудительно, поскольку это своего рода труд. Нужно не принуждать его, а убеждать, что это надо ему. Не сможете, ребёнок погрузится либо в виртуальный мир, либо в сомнительную компанию. Сейчас на улицах только те дети, родители которых ими не занимаются. И в настоящее время улица ничему хорошему не научит. Пятое. Уважайте выбор ребенка. С того момента, когда человек появляется на свет, он личность. Личность, а не марионетка, которая будет двигаться по вашим правилам. А человек должен сам принимать решения по выбору. Одежды, питание, друзей, увлечений. Конечно, это не должно быть пущено на самотек. Но для того, чтобы ребенок к вам прислушивался, надо выполнять правила 2, 3, 4, описанные выше. Исключите из своих мыслей и лексикона фразу «надо слушать старших». Знаете, педофил, наркодилер, криминальный авторитет – они ведь тоже старшие. Если не так критично, то неадекватный воспитатель или учитель, срывающий зло на ребенка, тоже старшие. И самодур, начальник, начальница – старшие. Дети на вас должны потренироваться отстаивать своё мнение, интересы, проверить информацию, которую вы им удаёте. Тем более это легко сделать через интернет. Например, дочь говорит: "Помоги мне с задачей". Я помогаю, предлагаю решение. А она не согласна. Говорю: "Иди, гугли, перепроверь. Пусть учится перепроверить информацию, пусть изучает разные мнения по вопросу и формирует своё". Учите делать детей выбор. И не могу не затронуть я ему после школьного образования. Позвольте сделать выбор уже взрослому человеку самостоятельно. Сделанный под давлением выбор приведёт к тому, что человек 4 года будет заниматься тем нелюбимым делом. Да, он просто будет получать наименее трудозатратным для него способом оценки и никакой при этом пользы для себя. По сути, потеряет 4 года своей жизни по вашей вине. А если пойдёт в магистратуру, а потом и работать по специальности, которой не лежит душа, то потеряет десятилетие своей жизни. Хотите видеть своего ребёнка несчастным? Нет? Тогда позвольте ему выбирать. Советуйте, аргументируйте, но всё время помните, что можете оказаться неправы. Может, работая тренером по танцам, ваш ребёнок будет более счастлив, чем сидя экономистом в банке. А может, его привлекают лавры блогеров? Позвольте решать. Если научили ребёнка общаться с людьми и продавать результаты своего труда, смотрите предыдущий лайфхак. Он будет достойно жить при любой выбранной им профессии. 6. Да инвестируйте в ребёнка. В детей надо вкладывать время и деньги, пока они не смогут самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Причём, если хотите, чтобы ребёнок зарабатывал хорошо, интеллектуальным трудом или открыл бизнес, вкладываться временем и деньгами надо лет до 25. Давать деньги на развлечения подростку надо перестать ещё в возрасте 12 лет. На развлечения должен научиться зарабатывать сам. Ваша задача вложиться в удочку для него. Кому-то важна поддержка родителей в качестве платы за обучение, кому-то нужны инвестиции для бизнеса. Убедитесь, что благодаря навыкам и поддержке, которые вы дали ребёнку, он сможет зарабатывать. Седьмое. Отпустите ребёнка в свободное плавание и не вмешивайтесь в его личную жизнь. Дети вырастают, у них появляется своя личная жизнь. Ваша роль в их жизни постепенно уменьшается. Примите это как факт. Заполните возникшую пустоту своим хобби, интересами. Если следовали правилу 2 и 3, то к этому моменту вы уже друзья с ребёнком. И даже если теперь вас разделяет расстояние, будете общаться. Самое трудное не вмешиваться в личную жизнь своего взрослого ребёнка, уважать сделанный им выбор. А если выбранный девушка-парень, не вескозять, и их родственники вам не по душе, просто не общайтесь с ними. Общайтесь с ребёнком на нейтральной территории. И не трогайте вообще ни с ним тему его второй половины. Это его жизнь. Может, именно эта вторая половина ему в постели больше всего подходит, что ли это? Человек стал взрослым, дайте ему жить самостоятельно и наконец-то посвятите полноценно время себе любимому, любимой. Лайфхак 19. Вы можете прожить счастливую жизнь без детей. Счастье жизни в вас самих. Не надо комплексовать и ощущать вину, что у вас нет детей. И не надо их рожать и усыновлять, если вы не готовы материально и психологически. Если приняли решение завести детей, помните, что вы приняли решение о самой важной и ответственной инвестиции в своей жизни. Если так случилось, что вложения в банковские вклады, акции, недвижимость, криптовалюту оказались неудачными, потеряли только деньги. Неудачно инвестировали в детей, сломали жизнь человеку, который совершенно не просил вас не рожать его, не усыновлять. Будьте ответственными родителями. Любите своего ребёнка безгранично и говорите ему об этом. Обнимайте как можно чаще и вкладывайте в него время и деньги.